Мы вышли около полудня. По строгому приказу Саула Аль-ФСБ никто не взял с собой оружие. Наш отряд был замаскирован под мирный караван с героином, идущий на север. Такие проходят здесь по нескольку раз каждый день, и мы не привлекали внимания. Пластиковые мешки с порошком, навьюченные на наших ослов и верблюдов, были хорошо видны сверху. Это, как объяснили братья, давало практически полную гарантию, что остальные птицы не причинят нам вреда. Когда мы оказались на открытом и возвышенном месте, Аль-ФСБ приказал разбить палатку. Как только это было выполнено, мы собрались внутри круглого тента, словно спасаясь от полуденного зноя. Аль-ФСБ не терял ни минуты. Достав из заплечного мешка потрепанную тетрадь, В клеенчатом переплете он взял в другую руку баллончик с краской, вроде тех, которыми мальчишки-хулиганы разрисовывают городские улицы. Сверяясь с тетрадью, он принялся быстро чертить на земле английские слова. «Я почти не знаю языка кафиров, поэтому один из братьев перевел мне примерный смысл написанного аля Фезби. -э он был таков». Каждый человек, живущий на земле, может на закате дней сказать, что жил не зря, если он сделал одно из трех дел – родил сына, посадил дерево или убил шортселлера. Солл-стрит. Вид биржевой спекуляции, ведущий к резким скачкам курсов акций и валют. Можно убить валютного спекулянта из лондонского Сити – И этот подвиг тоже будет зачтен Аллахом. А лучше всего лишить жизни главного финансового аналитика какого-нибудь хедж-фонда каймановых островов. Но Аллах мало кому посылает такое утешение и награду. На земле, однако, надпись была длиннее, чем в этом пересказе, и я узнал в ней бранные английские слова, которые часто пишут на заборах «В землях кафиров». Дописав, Аль-ФСБ спрятал баллончик с краской. Братья развернули кусок маскировочной ткани и скрыли им свеженаписанное. На ткань положили камни и присыпали ее песком, чтобы не унес шальной порыв ветра. Затем братья сложили тент, и мы отправились дальше. Через километр или около того все повторилось. Разбив тент, мы спрятались внутри, и Аль-ФСБ вновь вынул свой баллончик с краской. На этот раз надпись была длиннее. Брат, который переводил мне, сказал, что смысл здесь сложен и постигается им не до конца, но в целом суроподобно поэтическому вопрошанию, обращенному к среднему американцу. Суть ее такова. «О ты, нечестивый сын Рональда!» Макдональда и оскверненного им гамбургера, не тебя ли, подобно французскому гусю, с детства насильно кормили через электронную воронку, чтобы превратить твой мозг в самодовольную жирную опухоль? Не твои ли самые сокровенные мысли и желания спроецированы в твою душу с горящих адской плазмой панелей?» Не твои ли решения и выборы просчитаны за тебя сонмами ежесекундно просвечивающих твой вялый мозг жрецов наживы? Все, что ты знаешь о мире, — это отражение заставки «Фалкс Ньюс» в твоем прыгающем зрачке. И ты серьезно считаешь, будто можешь что-то сказать о свободе гордым сонам пустыни, ежедневно идущим за нее на смерть. В надписи было несколько строк, которых переводивший брат не понял, а я опять узнал только четырехбуквенные слова, считающиеся у кефиров непристойными. Мы прикрыли надпись маскировочной тканью и отправились дальше. Место нашей третьей остановки было выбрано так, чтобы образовать правильный треугольник с прошлыми двумя стоянками. Там Аль-ФСБ сделал длинную надпись, которая, по словам брата, была еще сложнее, и он смог перевести ее только очень приблизительно. То, что переживается кефирами, как их неограниченная свобода, есть на самом деле неограниченная долларовая эмиссия, возможная до тех пор, пока миллиард китайцев совершает в своем сердце грех О'Нана, глядя на иероглифы «Мэй -го». Красивая страна, как они называют Америкию, а подконтрольные мировому правительству хедж-фонды атакуют другие резервные валюты.